Глава четвертая. Кто победил в борьбе за первенство? «Ну что я говорил? Разве не правда, что в этом Беке сидят два дьявола?» Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что шпиц исчез, а Бек весь в ранах. Он подтащил Бека костру и при свете огня показал Перо его бока и спину. «Этот шпиц дерется, как дикий зверь», — сказал Перо, осматривая зияющие раны и укусы. «А Бэк, как два зверя», — отпарировал Франсуа. «Ну да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет шпица, так и дракам конец». Пока Перо укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту вожака, где всегда впрягали шпица. Франсуа, не обращая на него внимание, подвел к этому столь желанному месту Солокса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Солокса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» — воскликнул Франсуа от восторга, хлопнув себя по бедрам. «Посмотрите-ка на Бека! Загрыз шпица и теперь хочет стать вожаком!» «Пошел вон, разбойник!» — прикрикнул он на Бека, но тот стоял, как ни в чем не бывало. Франсуа схватил его за шиворот, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Солокса. «Тому это явно не понравилось!» Видно было, что старый пес боится Бэка. Франсуа был упрям и настоял на своем, но как только он отвернулся, Бэк опять прогнал Солокса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. Вот я тебя сейчас проучу, крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бэк вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать солокса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около, на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуаш вернет ее в него. Он уже по опыту знал, как действует эта штука. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторилось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бэк боится ее. Но дело было не в дубинке. Бэк открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву, он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перо поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бэк на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям... что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Франсуа, наконец, сел на снег и почесал затылок. Перо посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, и им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены. Тогда Франсуа подошел к Солуксу и кликнул Бека. Бэк засмеялся по-своему, по-собаче, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг с Олекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бэка теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бэк снова засмеялся, но все не шел на зов. — Брось-ка дубинку! — скомандовал Перо. Франсуа послушался, и тогда только Бэк подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примёрзшие нарты, и они в миг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, и быстротой, и решительностью превосходил даже Шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но всего замечательнее было его умение подчинять себе других. Он заставил всех собак своей упряжки выполнять его требования. Дейв и Солокс ничего не имели против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить нарты, не жалея сил, и пока им не мешали... Они на все были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Билли, лишь бы он поддерживал порядок. Но остальные собаки за последнее время отбились от рук и теперь были очень удивлены строгостью, с какой Бэк призвал их к порядку. Лодер Пайк, занимавший в упряжке место позади Бэка, раньше налегал на ремни только в такой мере, в какой это было неизбежно и ни капельки сильнее. Но теперь Бэк подбадривал его частой энергичной трепкой. И с первого дня Пайк стал работать так усердно, как никогда в жизни. А угрюмый Джо в первый же вечер на стоянке был основательно наказан. Это никогда не удавалось даже шпицу. Бэк навалился на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады. Вся упряжка сразу стала работать лучше. Восстановилась была и слаженность движений, и опять все собаки неслись в своих постромках, словно слитые в одну. У порогов ринг рэпиц. Перо прикупил еще двух канадских лаек — Тика и Куну. Бек выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и Ди удавался. — Днем с огнем не сыщешь другого такого пса, как этот Бек, — твердил он. — За такого и тысячу долларов отдать не жалко, ей-богу. — Скажешь, нет, Перо? Перо соглашался. Он уже к тому времени превысил рекорд скорости и превышал его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, твердая, хорошо укатанная. Не было на ней свежего рыхлого снега, который так затрудняет езду. Притом было не очень холодно. Температура, упав до 50 градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перо и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах, А собаки неслись галопом, делая остановки только изредка. Тридцатимильная река оделась уже довольно крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них десять дней. Потом они пролетели без остановок шестьдесят миль от озера Лебарш до порога в Белой Лошади. Через озера Марш, Тагиш и Беннет, 70 миль собаки, мчались с такой быстротой, что тому из двух мужчин, чья очередь была идти на лыжах, приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И, наконец, в последний вечер второй недели они прошли через Белый перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни Скагуэ и стоявших на причале судов. Это был рекордный пробег. В течение двух недель они проезжали в среднем по 40 миль в день. Целых три дня Перо и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице Скагуэя, и со всех сторон на них сыпались приглашения выпить, а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак. Но вскоре несколько бандитов Запада сделали попытку обчистить город, А за эти подвиги их так и изрешители пулями, что они стали похожи на перечницы, и публика занялась новой сенсацией. А там Перо получил официальное распоряжение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бека, обхватил его обеими руками и заплакал. И это было последнее прощание Бека с Франсуа и Перо. Как раньше, другие люди, они навсегда исчезли из его жизни. Его и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и не до рекордов им было. Нет, они трудились без отдыха изо дня в день тянули нарты с тяжелой кладью. Это был почтовый обоз. Он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото под сенью Северного полюса. Байкову это не понравилось, но он работал хорошо из той же профессиональной гордости, что воодушевляла Дэйва и Солокса, и следил, чтобы все его товарищи, гордились они своей работой или нет, делали ее добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был, как две капли, похож на другой. По утрам в определенный час повара принимались за дело. Разводили костры, готовили завтрак, Потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. В путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал, люди ставили палатки, кололи дрова и ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам, затем кормили собак. Для Бека и его товарища это было самым радостным событием дня — Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела часок-другой среди других собак, которых здесь было больше сотни. Между ними были опасные драчуны, но после трех сражений Бэка с самыми свирепыми, авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу. Больше всего, пожалуй, Бэк любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал, бесшерстная мексиканка Изабель и японский мопсик Туц. Но чаще думал Бэк о человеке в красном свитере, о гибели Керли, о великой битве со шпицем, и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. Он не тосковал по родине. Страна солнца стала для него смутным и далеким воспоминанием, которое его не волновало. Гораздо большую власть над ним имели воспоминания о другой жизни, далекой жизни предков. Благодаря им многое, чего он никогда раньше не видел, казалось ему знакомым. А инстинкты, они тоже были ничем иным, как отголосками жизни предков, не просыпавшиеся в нем раньше теперь ожили и властно заговорили. По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться, что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то и видел он подле себя не повара Метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее. Мускулы, как узловатые веревки, они такие гладкие, обросшие жиром. Волосы у него были длинные, всклокоченные, череп скошен от самых глаз к темени. Человек от этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке, свисавшей ниже колена, палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый. Только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Но тело его было покрыто волосами, и на груди и плечах, на тыльной стороне рук и на ляжках волосы были густые, как мех. Человек стоял непрямо, наклонив туловище вперед и согнув ноги в коленях. И в теле его чувствовалась какая-то удивительная упругость, почти кошачья гибкость и напряженность. как у тех, кто живет в постоянном страхе перед видимыми и невидимыми опасностями. Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя, а за костром в темноте светилось множество раскаленных угольков, и всегда парами, всегда подво, Бэк знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались, слышал все звуки, возвещавшие их приближение. И когда Бэк лежал на берегу Юкона и грезил, лениво глядя в огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так, что шерсть у него вставала дыбом, и он начинал тихо повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар Метис кричал «Эй, Бэк, проснись!» И видения куда-то исчезали. Перед глазами снова вставал реальный мир, и Бек поднимался, зевая и потягиваясь, словно он на самом деле только что проснулся. Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались наконец до Доусона. Им следовало бы отдохнуть дней десять или хотя бы неделю. Но два дня спустя они уже спускались, от казарм вниз, на лед юкона с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершении всего каждый божий день шел снег. По этому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно. Больше терлись полозья, и тяжелее было собакам тащить нарты. Но люди хорошо справлялись со всеми трудностями и усердно заботились о собаках. Каждый вечер, разбив лагерь, Погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. Все-таки силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли 1800 миль, весь утомительный путь, таща за собой тяжело нагруженные нарты. А 1800 миль подкосят и самую крепкую и выносливую собаку. Бэк пока не сдавался. заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке. Но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне. А Джо был мрачнее мрачного, а к Солоксу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза. Но больше всех измучился Дэйв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм, Как только располагались на ночлег, он сразу отрывал себе ямку и забирался в нее. Туда погонщик и приносил ему еду. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дейв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка, внезапно остановившийся нарт, или напрягаясь, чтобы сдвинуть их с места, он жалобно стонал. Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Наконец, этим заинтересовались все остальные погонщики. Они обсуждали вопрос и за едой, и перед сном, выкуривая последнюю трубку. Однажды вечером устроили настоящий консилиум. Дэйва привели к костру и ощупывали и мяли так усердно, что он несколько раз взвыл от боли. Сломанных костей не обнаружили, и так ничего не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри. К тому времени, как они добрались до Касьярской отмели, Дейв уже так ослабел, что то и дело падал. Шотландец дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку — Солокса. Он хотел дать Дейву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки, за нартами. Но Дейв, как ни был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он ворчал и рычал, а увидев Солокса на своем месте, который он занимал так долго, горестно завыл. Гордость его возмутилась, и смертельно больной Дейв всячески протестовал против того, что его заменили другим. Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ныряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Солокса или бросался на него и пробовал повалить в снег на другую сторону тропы. Он делал попытки втиснуться в упряжку между Солоксом и Нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Шотландец пробовал отгонять его бичом, но Дейв не обращал внимания на обжигавшие кожу удара, а у погонщика совести не хватило хлестать его сильнее. Пес не желал спокойно бежать за Нартами по наезженной дороге, где бежать было легко, и продолжал упорно нырять в мягком снегу. Скоро он совсем выбился из сил, и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него. Потом, собрав остаток сил, дейв кое-как тащился вслед, пока абос не сделал остановки. Тут дейв добрел до своего прежнего места и стал сбоку около Солокса. Его погонщик отошел к другим нартам, прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия. И вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился. Нарты не двигались с места. Он кликнул товарищей взглянуть на это диво. Оказалось, что Дэйв перегрыз обе постромки Солокса и уже стоял прямо перед нартами на своем старом месте. Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Вспоминали всякий случай, когда собаки, которые по старости или болезни уже не могли работать, издыхали от тоски, если их выпрягали. Общее мнение было таково, что раз уж Дэйву все равно издыхать, надо пожалеть его и дать ему умереть со спокойной душой на своем месте у нарт. «Дэйва снова впрягли в нарты!» И он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше, в постромках. Однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу. Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, с удорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его товарища надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое, но силы скоро ему изменили. И, уходя... Собаки видели, как Дейв лежал на снегу, тяжело дыша, и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом. За лесом обоз остановился. Шотландец медленно зашагал обратно к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Шотландец поспешно возвратился к саням, Защелкали бичи весело залились колокольчики и нарты помчались дальше но бэк знал и все собаки знали что произошло там за прибрежным лесом